Глава 8 Нара предупреждала, что я могу быть шокирована видом Луэллы, потому я готовилась к самому худшему, представляя страшные картины из фильмов ужасов о безумцах. На меня приятно удивила чистая и просторная комната сестры Джослин. Вместо вездесущих свечей с открытым пламенем здесь на прикроватных тумбах стояли круглые лампы, напоминающие наши земные ночники. Пространства они освещали достаточно, чтобы разглядеть убранство. Бежевые стены, увешанные картинами с приятными глазу изображениями природы. Зашторенные бордовыми портьерами окна. Огромный платяной шкаф на всю стену. Недействующий камин с каменной полкой. Овальный мохнатый ковер на полу. Мелый столик с креслами посреди комнаты. А в дальнем углу — большая двуспальная кровать с балдахином. Именно он и скрывал от меня хозяйку покоев. Шелест постельного белья и движение светлой ткани балдахина дали понять, что Лоэла не спит. Признаться, мое сердце волнение забилось чаще и во рту пересохло, когда я двинулась дальше по комнате. Страшновато стало, ладошки запотели, но разум отчаянно твердил, что глупо бояться больного человека. «Она все же мне сестра, родная, как ни крути!» Лоэла. позвала я тихо, приблизившись к кровати. Занесла руку, чтобы отодвинуть ткань, но в этом уже не было нужды. Девушка выглянула, и её пухлое лицо просияло лучезарной улыбкой. Уже в который раз я поразилась внешнему сходству сестёр Чилтон. Все те же небесного цвета глаза и светлые волосы. «Луэлла», — повторила я мягко имя старшей сестры, и девушка села на край, жалобно скрипнувшей под ее большим весом кровати. «Слышишь? Он крадется? Резко уставилась она в пустой угол комнаты и в страхе округлила глаза. Шепчет! У меня мурашки пробежали по телу от ее вкрадчивого голоса. Казалось, будто и правда кто-то притаился в темном углу, а я просто не могу его увидеть невооруженным глазом. Кто? спросила я еле слышно, не решаясь присесть рядом с Лоэлой. Из кармана голубой ночной сорочки она выудила печенье и вгрызлась в него, словно хомячок, не отрывая взгляда от одной точки в углу. «Дедуля!» — произнесла она с улыбкой и вдруг резко сжалась в комок, ощетинившись. Я с ужасом заметила, что волоски на ее руках встали дыбом. «Шепчет и шепчет! Нельзя на пол наступать!» И подобрала стопы, села в постели подалась вперед и затолкала выпечку себе в рот, осыпав себя крошками. «Там нет никого, родная». Я все же решила слегка тронуть ее за плечо и попытаться утешить, чтобы она не боялась пустоты. Но Лоэлла отшатнулась от меня, как от прокаженной, и замотала нечесанной головой. Видок и правда был безумнее некуда. Я так растерялась, что просто застыла на месте без движения, не понимая, как себя вести. «Ими его видят, и ты скоро узреешь!» Взглянула она на меня с прищуром и расхохоталась. Снова меня накрыло сонмом мурашек, и холодок по позвоночнику пробежал. Я отступила на шаг назад, вздрагивая от этого противного демонического хохота, который проникал под кожу и дико пугал. Но я взяла себя в руки и начала вспоминать о душевных болезнях. Что я знаю о шизотипическом расстройстве личности? Да ничего, черт побери! Где-то слышала край муха и запомнила название. «Прости, что потревожила, я пришла пожелать спокойной ночи» и попятилась назад. «Берегись!» Перестала она смеяться и посмотрела на меня таким пронзительным взглядом, будто прямо в душу глядела. «Он на тебя сама сведет! Прокляты мы! Прокляты!» Закричала Луэла так громко, что у меня в ушах зазвеняла Я была уже не в силах терпеть этот бред, и пулей вылетела в коридор под безумные крики сестры. Отдалившись на безопасное расстояние от палаты номер 6, я выдохнула и схватилась за сердце, что вся еще выпрыгивала из груди. Так странно, я еще никогда себя не чувствовала. Опыта общения с такими людьми никогда не имела. Это произвело впечатление. Бросив взгляд в конец пустого коридора, я похолодела. Показалось, что промелькнула черная тень. «Божечки!» — зашептала молитва и перекрестилась. «Этого мне еще не хватало. Тут ты здоровый человек умом тронется, если каждый день с такой сестрицей будет общаться». Стряхнув себя на вождение, я включила здравый смысл на полную мощность и откинула дурные мысли. «С меня хватит на сегодня общения с безумными родственничками. Лучше займусь делами, пока при памяти». Окончательно решив для себя, что в ту комнату теперь зайду лишь в крайнем случае, уверенной походкой направилась в хозяйский кабинет. Мне предстояло вскрыть тыники Колдера и разобраться в финансовых вопросах. По пути я очень, кстати, встретила экономку. Попросила заварить мне что-нибудь бодрящее и не отвлекать от дел. Она спросила о состоянии Лоэллы, на что я просто отмахнулась, не желая пока обсуждать наше первое знакомство с сестрой Джослин. На печенье, которое вскоре вместе с чаем принесла Нара, я даже смотреть не могла. Не то что его есть. Отставила хрустальную чашу с выпечкой подальше и вооружилась шилом. Долго возилась с запертыми ящиками, но в итоге развратила замки и добралась до скрытых от лишних глаз документов. Вот уж где содержалась самое увлекательное во всем поместье чтива. Я не успевала подбирать свою падающую на стол челюсть, пока офигевала от коррупции местного графа-опекуна. Он воровал в таких масштабах, что ни одному земному чинуше не снилось. И ладно бы вкладывал деньги в заграничную недвижимость или драгоценности какие, так нет же. Этот идиот проигрывал немыслимые деньги на элитных скачках и умудрился загнать себя в неподъемные долги. Я столько расписок долговых в жизни не видела. Осталось только душу дьяволу продать, чтобы расплатиться. Ей-богу. Я то и дело хватала и за голову, даже не представляя, как сумею расплатиться до того, как нахлынут кредиторы и растащат все графство по кускам. Проклятый колдер промотал все мое наследство. Единственное, чего мне сейчас хотелось, спуститься в подземелье и оторвать ему голову. Скотина! выругалась и припечатала бумаги ладонью к столу. Прежде чем мой мозг взорвется от решения глобальной проблемы, полного банкротства графства Чилтон, я должна выпустить пар. Кто-то сейчас получит по самые помидоры. Осушив залпом кружку остывшего чая, я поднялась с места и размяла пальцы перед боем за справедливость. Все мое нутро переворачивалось от возмущения. Сейчас этот гад много нового о себе узнает. «Леди Джослин!» — окликнула меня экономка, когда я спускалась по лестнице в холл. «Бентон просил доложить!» Я приподняла удивленно бровь, селись понять, кто такой Бентон. «Главный страж», — пояснила женщина, и я одобрительно кивнула. «Прибыла море по вашему приказу вместе с животными». «Отлично, волчат накормить и выделить им вольер, морю поселить в комнату, накормить и напоить. Я закончу с делами и зайду к ней». Распорядилась и поспешила в темницу. Сейчас никакая новость не способна остановить мой праведный гнев. Я заставлю Колдора сильно пожалеть о содеянном. Если сегодня в этом доме никто не умрет, то кому-то очень крупно повезло. В подземелье я ворвалась огнедышащим драконом с громкими криками. Козел, ты за все ответишь! Твои дни сочтены!» Раскрыла маленькое окошко в металлической двери с таким шумом, будто случилось землетрясение. Но, увы. Сатисфакции во время ожидаемой полемики не случилось. Мне никто не ответил, и я осторожно заглянула в оконце, прищурившись. Колдер лежал на полу лицом вниз и совершенно не двигался.